Шерлок Холмс покошачьи проворно встал и передвинул свое кресло поближе к двери. Мы услышали шаги служанки по коридору, потом лязг отодвигаемой щеколды. «Доктор Уотсон здесь живет?» спросил отчетливый, хотя и довольно сиплый голос. Мы не слышали, что ответила служанка, но дверь захлопнулась, и кто-то стал подниматься по лестнице. Неуверенные и шаркающие шаги удивили моего компаньона. Посетитель медленно проследовал через коридор второго этажа и робко постучал в дверь. Войдите, крикнул я. В ответ на мое приглашение в комнату вошел отнюдь не громила, какого мы ожидали, а очень старая, сморщенная женщина, припадающая на одну ногу, оказавшаяся на ярком свете. Она беспомощно сощурилась и, неуклюже изобразив подобие Книксона, уставилась на нас близорукими, беспрерывно моргающими глазами, нервно шаря при этом в кармане дрожащими пальцами. Я бросил взгляд на своего приятеля. У него был такой несчастный вид, что я с трудом сдержал улыбку. Жалкая старуха достала из кармана смятую газету, и ткнула пальцем в наше объявление. «Я... вот чего пришла-то, добрые господа», — сказала она, снова смешно приседая. «Золотое обручальное кольцо с Брикстон-Роуд. Это кольцо моей дочки Салли. Она замуж вышла, года еще не прошло». А муж у ней буфетчик, за границу плавает на пароходе, на этом, как его, на Юнион, вот. Ужас, что будет, если он вернется, а у ней кольца нет. Он и обычно-то скоро на расправу, а уж коль напьется... Вам же, наверное, надо знать, как она его потеряла, так я расскажу». — Пошла это она вчера в цирк с... — Это оно? — перебил я, протягивая старухе кольцо. — Слава тебе, Господи! — запричитала старуха. — Уж как соля обрадуется-то сегодня! Ее это кольцо, оно самое. — Где вы живете? — строго спросила я, берясь за карандаш. — На Данкан-стрит, в Хаундс-дичи, в тринадцатом доме. «Ох, и далеко же это отсюда!» «Но путь из Хаундсдича, какому-то бы ни было цирку, не проходит по Брикстон-Роуд», — резко заметил Холмс. Старуха повернула к нему голову, пронзительно взглянула на него своими покрасневшими маленькими глазками и ответила. «Этот господин ведь спросил меня, где я живу, а Салли проживает в другом месте» в меблированных комнатах, дом 3, по Мейтфилд плейс в Пекхеме. Ваша фамилия? Сойер. Моя фамилия Сойер. А ее теперь Денис, как у мужа, Тома Дениса. Он вообще-то человек смирный и трезвый, пока плавает. На работе его считают самым лучшим буфетчиком. Но уж как сойдет на берег, тут уж его ни от пивной, ни от шлюх не оттащишь. — Вот вам ваше кольцо, миссис Сойер, — прервал я ее излияние, повинуясь едва заметному знаку своего компаньона. — У меня больше нет сомнений, что оно действительно принадлежит вашей дочери, и я с радостью возвращаю его законной владелице. Бормоча слова благодарности и, моля Бога, не спослать мне всяческие милости за мою доброту, старуха аккуратно положила кольцо в карман и все так же, шаркая и прихрамывая, вышла. Когда мы услышали, что она начала спускаться по лестнице, Шерлок Холмс вскочил и бросился в свою комнату. Через несколько секунд он появился снова одетый вольстер с обмотанной платком шеей. «Я прослежу за ней», — поспешно сказал он. «У старухи должен быть сообщник, и она приведет меня к нему. Дождитесь меня». Не успела входная дверь закрыться за нашей посетительницей, как Холмс уже сбегал вниз по лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что старуха ковыляет по другой стороне улицы, а за ней, на небольшом расстоянии, неотступно следует Холмс. Либо его теория неверна, — подумал я, — либо он в настоящий момент приближается к самой сердцевине этой тайны. Излишне было просить меня дождаться его, я бы и сам не заснул, не услышав, чем кончилась его вылазка. Холмс ушел около девяти. Я понятия не имел, долго ли он будет отсутствовать, но сидел флегматично попыхивая трубкой и рассеянно скользя глазами по страницам жизни богемы Анри Мюрже. когда минуло десять я услышал торопливые шаги служанки идущей спать в одиннадцать мимо моей двери куда более величавой поступью прошествовала тоже отправляясь на покой наша хозяйка и только почти в полночь я услышал скрежет ключа. Едва Холмс вошел, я понял, что его постигла неудача. Понял по выражению его лица. Восхищение и досада боролись в нем. Наконец восхищение взяло верх, и он разразился добродушным смехом. — Только бы мои приятели из Скотланд ярда не узнали об этом, — хохоча сказал он и плюхнулся в кресло. — Я столько раз оставлял их в дураках, что уж они не упустят возможности поиздеваться надо мной. А сам я могу над собой посмеяться, поскольку знаю, что в конце концов все равно их обставлю. — Да что случилось-то? — спросил я. — О, эта история достойна рассказа, хоть она меня и несколько компрометирует. Виденное вами существо, отойдя на небольшое расстояние, вдруг сильно захромало, всячески демонстрируя, что стерла себе ногу. Потом старуха остановилась и окликнула проезжавший мимо четырехколесный кэп. Я постарался подобраться как можно ближе, чтобы услышать, какой адрес она назовет. Но, как выяснилось, в этом не было никакой необходимости. Она проорала адрес так, чтобы было слышно на другом конце улицы. «Данконстрит, тринадцать, Дич. Я уж подумал было, что все так и есть, как рассказала старуха, но решил проверить, и пристроился на запятках. Умением ездить на запятках каждый сыщик должен владеть в совершенстве. Так мы тряслись по брусчатке, нигде не останавливаясь, пока не прибыли на искомую улицу. Спрыгнув чуть раньше, чем экипаж подкатил ко входу, я небрежно двинулся по тротуару, словно праздный прохожий, и увидел, как Кэп остановился, извозчик спрыгнул с козел, открыл дверцу и застыл в ожидании. Но из Кэба никто не появился. Когда я поравнялся с извозчиком, тот лихорадочно обшаривал пустую кабину, после чего разразился каскадом таких витиеватых ругательств, каких я в жизни не слыхивал. Его пассажирки и след простыл, так что денежки свои он вряд ли когда-нибудь получит. Наведя справки в номере тринадцать, мы узнали, что дом принадлежит уважаемому обойщику по фамилии Кесуик, и в нем никогда слыхом не слыхивали ни о каких Сойерах или Денисах. Не хотите ли вы сказать, — не поверил я своим ушам, — что эта немощная старуха на ходу выпрыгнула из скэба, да еще так, что ни вы, ни извозчик, «Ничего не заметили?» «Какая там к черту старуха!» — сердито воскликнул Шарлок Холмс. «Это мы с вами, безмозглые старухи, раздали себя так провести. Наверняка мы имеем дело с молодым мужчиной, притом очень энергичным, да к тому же превосходным актером. Его представление было бесподобным. Он, несомненно, заметил, что за ним следят» и проделал этот трюк, чтобы ускользнуть от меня. Это доказывает, что человек, за которым мы охотимся, действует не в одиночку, как я и полагал. У него есть друзья, готовые пойти ради него на риск. Ну ладно, доктор, хватит, вижу, у вас сил совсем не осталось. Послушайтесь моего совета и отправляйтесь-ка в постель. Я и впрямь чувствовал себя очень усталым поэтому без возражений повиновался его предписанию. Холмс же остался в кресле перед догорающим камином, и в ночи я еще долго слышал меланхоличные звуки его скрипки, понимая, что он продолжает размышлять над странной загадкой, которую постановил себе непременно разгадать.